Ни турки, ни крымские татары не признавали присоединение к России в 1556 году. Для турецкой стороны важное стратегическое значение имела Астрахань. Она была стержневой точкой, которая позволила бы туркам использовать Каспийское море для нападения на Персию и сохранить дружественные отношения с центральноазиатскими тюркскими ханствами. Кроме того, турки не могли смириться с русским наступлением на Северный Кавказ, который поддерживался кабардинскими князьями, опиравшимися на Астрахань. Наконец, те астраханские и казанские вельможи, которые уехали в Турцию и Крым, чтобы избежать русского правления, продолжали побуждать султана и крымского хана вытеснить русских из региона Средней и Нижней Волги. В политике султана и хана, однако, существовало различие. Хотя крымские ханы были вассалами султана, они старались поддержать свою автономию и избежать прямого турецкого вмешательства в татарскую политику. Они не желали заменять русский контроль над Астраханью контролем османских турок. В то же время хан Девлет-Гирей не решался открыто противостоять султану, и вынужден был с ним сотрудничать. В 1568 году султан Селим II и его советники решили предпринять кампанию против Астрахани. Эта экспедиция была щедро оплачена турецким великим визирем Мехматом. Подготовка к ней началась летом 1568 года было решено послать войска, пушки и снаряжение вверх по Дону на судах до места, где восточный изгиб Дона подходит наиболее близко к западному изгибу Волги. Донские казаки в этом месте перетаскивали свои легкие суда из одной реки в другую. Турки решили прорыть здесь канал, чтобы дать возможность флотилии войти в Волгу и добраться до Астрахани по реке. О турецкой экспедиции в Астрахань смотрите Соловьев, том 6, страница 601-606, Смирнов, Россия и Турция, том 1, страница 100-159, Садиков, поход татар и турок на Астрахань, страницы 132-166, Новосельский, страницы 24-27, Кушево страницы 148, 252. Турецкий экспедиционный корпус под командованием Касым-паши был собран в Каффе весной 1569 года и подошел к Азову по турецкие азаку в июне. Согласно Курату, турецкие вооруженные силы насчитывали 15 тысяч воинов и ожидали примерно столько же крымских татар, малых нагайцев и черкесов. Кроме того, на галерах насчитывалось около 2,5 или 3 тысяч гребцов, в основном военно-пленных, среди которых было около 150 казаков и московицкий посланник к нагайцам семён Мальцев, который позднее написал отчет об экспедиции. Армия Касым-Паши достигла пространства между Доном и Волгой 15 августа. Но поскольку почва была холмиста и две реки разделяла около 40 миль, Касым-Паша и его помощники поняли, что любая идея канала исключалась. Вместо этого они решили тащить некоторые из судов волоком по суше. В течение 15 дней тысячи людей работали киркой и лопатой, выравнивая землю. Но когда они попытались тащить суда, поставленные на колеса, колеса начали ломаться и эту затею оставили. Флотилия была отослана назад в Азов со всеми пушками, за исключением нескольких легких полевых орудий. Донские казаки, которые не решались противодействовать турецким силам на их пути по Дону, Преследовали отступающую флотилию, но уроны ей не нанесли. Армия Касым-Паши не имела альтернативы, кроме похода на Астрахань, следуя по линии правого берега Волги через песчаную пустыню. Они достигли полуразрушенного города Астрахань 16 сентября.